Как научить ребёнка убирать игрушки? Этот вопрос мне задают очень часто. По популярности проблема уборки игрушек идёт сразу после тройки лидеров. Горшок, сон, аппетит. Если честно, я не знаю единого работающего алгоритма, в результате применения которого каждый ребёнок сразу начнёт убирать за собой. Все дети разные. Нужны разные подходы, разные аргументы. Поэтому просто привожу игрушечные истории, как материал для размышлений и поиска решений, которое, возможно, подойдет конкретной маме и конкретному ребенку. История первая. Арсению два с половиной года. Я уложила его спать днем и навела в комнате идеальный порядок. Все по ящичкам, по коробочкам, машинка к машинке, кубик к кубику, книжка к книжке. Когда Арсений проснулся, он первым делом обиженно-возмущенно сказал, «Мама, ты что? Я доставал, доставал, а ты все убрала?» И тогда я поняла, что наши картины мира не совпадают. У Арсении совершенно другое представление о порядке. Разбросанные игрушки – это удобно, так как всегда все на виду и под рукой. Мораль. Необходимость уборки для ребенка не является очевидным фактом. Целесообразность лишних телодвижений в этом направлении до него еще нужно суметь донести. История вторая. Детсад, группа трехлеток. Типичная ситуация. Похватали все игрушки с полок, поиграли и тут же бросили. Никому в голову не приходит, что игрушки надо убрать. Зачем? Подзываю детей к себе. Ребята, вы любите, поиграв в садике, возвращаться домой? Да. А если бы вы в садике на ночь остались? Если бы вас забрать забыли, понравилось бы вам это? Нет. Вот и у игрушек есть свои дома куда они любят после игры возвращаться. Игрушкам не нравится, когда их кидают, где попало, и там забывают. Давайте все вместе вернем игрушки в их домики, где им будет хорошо. Где у нас куклы живут? Мораль. До ребенка легче донести мысль, если опираться на имеющийся у него опыт. История третья. Сашке три года. С его фантазией, похоже, даже игрушки не нужны. Чтобы весело провести время, ему достаточно рулона туалетной бумаги. Машинки едут по заснеженной трассе. Трасса, раскатанная по квартире, рулон мягкий, двухслойный. «Упс», — думаю я, — «опять не успела спрятать последний рулон?» «Уже поздно, в магазин идти неохота». Придется использовать бумажные платочки. А в это время началась снежная буря. Мягкая, двухслойная, из лентообразной превратилась... Не знаю, во что она превратилась. Мелкими клочками усыпан весь пол. Довольный Сашка валяется в снегу, обсыпая себя снежинками. Пришло время сна. Надо бы перед сном прибраться. Но надо маме, а не Саше. Сашу сугробы устраивают, а маму не устраивает беспорядок. Если мама скомандует «собери мусор», Сашка будет возражать. «Это не мусор, это снег, пусть лежит». Значит, надо убедить ребенка, что снег нужно собрать. «Саш, Деду Морозу очень нужен твой снег». «Да, а зачем?» «Сейчас май». Снег растаял, Деду Морозу жарко, а твой снег не тает. Дед Мороз будет твоим снегом от солнца защищаться. Давай весь снег в этот пакет сгребай. Мам, спрашивает Сашка, уже сметая в пакет клочки бумаги. А как снег к Деду Морозу попадет? Как-как, сходу придумываю я. Олень волшебный рогами подцепит пакет и увезет. Он что, к нам домой прискачет? «Зачем? Мы на балконе пакет оставим, он допрыгнет». Сашка старательно собрал в пакет все снежинки. Арсений, он все слышал, аккуратно поинтересовался у меня относительно этичности подобной мотивации. «Мама, ты же обманываешь!» «Нет, я не обманываю. Я придумываю для Саши сказку, а он в нее играет. Разве кому-то от этого плохо?» Мораль. Любая деятельность для ребенка будет привлекательной, если ее можно превратить в игру. История четвертая. Ее рассказала участница родительского тренинга. Она не про игрушки, но тоже про уборку и про превращение уборки в увлекательную игру. Придумала игру. Одна из вилок стала королевой и вот эта безобразница решила изгнать из своего королевства всю грязную посуду. И ведь чудеса-то какие! С ревизией надумала приходить именно тогда, когда мы поедим. Уже несколько раз пыталась выгнать из кухни любимую тарелку сына. Сама видела. Я, конечно, могла бы помочь, но их величество велела своим подданным не подпускать меня к мойке. И вот, Под прикрытием динозавров моему сыну Савве удается каждый раз проникнуть к мойке, чтобы спасти свою тарелку от изгнания. Сюжет каждый раз немного меняется, но результат после каждого приема пищи сава все чаще моет свою посуду. Мораль. Та же самая. Любая деятельность для ребенка будет привлекательней, если ее можно превратить в игру. История пятая. Сашке четыре года. Ставлю перед ним задачу — убрать игрушки. Он начинает ныть, что это долго, что игрушек много, что он не справится, что он устанет, и что ему неплохо бы помочь. В детской такой бардак, что даже у меня родилось ощущение, это прибрать невозможно. «Хорошо», — говорю я. Собери сейчас только машинки в этот короб. Задача проста и понятна. И Сашка быстро справляется. А теперь только кубики в этот ящик. А теперь всех солдатиков в эту коробку. Ну вот, осталось только мусор подобрать. Мораль. Если задача кажется абстрактной и невыполнимой, ее надо разбить на конкретные, простые подзадачи. История шестая. Ставлю перед детьми задачу. Сейчас Сашка собирает игрушки, после чего Арсений пылесосит. Пылесос зашумел как-то подозрительно быстро. Захожу в комнату и вижу. Все разбросанные игрушки перекочевали с пола на другие горизонтальные поверхности. Теперь игрушками завалены стол, диван, подоконник. Сашка с чувством исполненного долга возлежит на диване среди пистолетов, мечей и динозавров. Логично, что это не мешает Арсению пылесосить. Мораль. При постановке задачи важно, чтобы было единое понимание, каким должен быть результат. История седьмая. Новый детский сад. Группа только что набрана. Есть несколько кукол, несколько зайцев, несколько машинок, пара конструкторов. Есть 10 детей, которые за две недели пребывания в садике научились убирать игрушки за собой. Дети быстро выучили, где живут зайцы, куклы, машинки и кубики. Уборка после игры проходила легко. А потом в садик закупили новые игры и игрушки пальчиковые куклы, посуду, больничку, мячики, еще конструкторы, пирамидки, пазлы, мозаики, животные, железную дорогу, паровозики с вагончиками, лото, домино. Я все расставила по полочкам. По принципу каждой игрушки свое место. А утром пришли дети и смели все на пол. Не со зла, конечно, и не из хулиганских побуждений. Просто они так играют. В возрасте двух-трех лет дети еще не отягощают игры сюжетными замыслами. Простые манипуляции с предметами. Повертел в руках и бросил на пол. Чем больше игрушек на полках, тем больше потом на полу. Вытащили, увлеченно играет. Но вот подошло время обеда. Сил и терпения на уборку у детей не остается. Поднять игрушки с пола они смогли но вот классифицировать и расставить по местам для них это непосильная задача. В одном коробе оказались и детали конструктора, и кубики, и кольца пирамидки, и посуда, и пальчиковый театр. Мораль. Игрушек в зоне досягаемости должно быть столько, сколько ребенок может прибрать. Постскриптум. После этого я оставила прежний комплект игрушек плюс пирамидки, а новые игрушки вводила постепенно, по мере того, как дети запоминали, куда что убирать. Предлагая новую игрушку, рассказывая, как с ней играть, я не забывала показать и место ее жительства. Не обошлось и без подсказок. На полку или ящик я наклеивала изображение той игрушки, которая там живет, Если ребёнок забывал, куда поставить пирамидку, он просто искал соответствующую картинку на полке. История восьмая. Одну тарелку легче помыть, чем десять. Это очевидно. Если посуду мыть за собой сразу после еды, это не вызовет столько неприятных эмоций, сколько целая гора чашек и тарелок, накопившихся за день. Одну игрушку легче убрать, чем десять. Если научить ребенка сразу после игры возвращать куклу-машинку на место, то потом не придется разгребать целую гору игрушек. Просьба «положи куклу в кроватку» не вызывает у ребенка столько негатива и сопротивления, сколько «прибери все игрушки». Понимаю, это сложно. Весь день отслеживать, кто что взял и куда кинул. Да и постоянный контроль напрягает. «Рома, если ты хочешь постучать на барабане, паровозик поставь на место. Зачем ты его под стол кинул?» А еще приходится без конца напоминать правила. «Прежде чем взять новую игрушку, верни на место старую». И повторять с детьми хором. «Мы хорошие ребятки, у нас все всегда в порядке, мы по правилу живем, поиграли, приберем». Почему-то правила в стихах дети лучше усваивают. Но при всем этом результат был заметен уже через три недели. Время на уборку сократилось в три раза. Количество нервов, потраченных за уборку, тоже сократилось. Но этот параметр не измерить. Мораль. «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят». Поддерживать текущий порядок легче, чем периодически устраивать тотальную уборку. История девятая. «Идите уже на прогулку, а то я помыть не успею». Няня, когда работает на две группы, становится необъяснимо нетерпеливой. «Света, сейчас только игрушки соберем. Оставьте игрушки, я сама быстрее соберу». Понятно, что быстрее, только если сейчас позволить детям бросить игрушки, завтра мы уже не сможем убедить их, что надо обязательно все прибрать. И сколько мне вас ждать? А ты не жди, прибирай потихоньку. Но не со словами, что вы копаетесь, дайте я сама быстрее все сделаю, а со словами, ребятки, молодцы, хорошо, прибираетесь, давайте я вам чуть-чуть помогу. Мораль. Воспитание – это постоянство, а не что-то от случая к случаю. Еще мораль. Если хотите результата – хвалите. Это стимулирует желание стараться, а критика может убить это желание. История десятая. Периодически в группе появлялись не только новые игрушки, но и новые дети. Они не умели убирать игрушки по правилам а некоторые еще и не хотели этому учиться. «Егорка, почему ты не прибираешься? Все ребята расставляют игрушки по местам, а ты продолжаешь играть. А я устал. Если устал, посиди вот здесь, на стульчике, отдохни. Как отдохнешь или скучно станет, приходи нам помогать». Сидеть на стульчике скучновато, но помогать не хочется. Ребята убрали игрушки, попили сок и вышли на прогулку. На улице тоже есть игрушки. Машинки, совочки, лопатки, мячики. «Егорка, ты зачем берешь лопатку? А вдруг устанешь?» «Егорка, не трогай машинку. Сиди, отдыхай!» «Егорка, что же ты мячик берешь? Его же тоже потом на место положить надо. А ты устаешь!» Егорка не выдерживает. «Да я не устану!» «И приберешь потом?» Да, хорошо, бери что хочешь, но обязательно возвращай на место. Мораль. Кто не убирает за собой, тот и не играет. Постскриптум. Дома я реализовывала это правило следующим образом. Если игрушки после игры оставались на полу, вот ведь упрямство, я убирала их в коробку на антресоле и доставала только через неделю пост пост Участница моего тренинга для родителей рассказала историю о применении этого же правила. Кто не убирает за собой, тот и не играет. В привычном для ребенка формате игры. Игрушки надо убирать. Приучала-приучала я сына к этому. Два года мы игрушки вместе убирали. И вот однажды сын запротивился. Не буду и все, пусть так лежат. Ну ладно, пусть лежат, пошли спать. А утром просыпаемся, игрушки у входной двери выстроились, на выход готовятся. Дима им, куда это, мол, собрались? Искать новых хозяев и домики новые, а то холодно же на полу. Посмотрели, машинка гоночная проскочила. Кегли и пара книжек успели убежать, когда папа выходил. Пошли мы их с Димкой искать. Оказывается, консьержка успела поймать беглецов. Консьержке в благодарность за бдительность дали конфету. А игрушки теперь всегда спят на своих местах.